г Лава в о с е м н а д ц а т а Старый служака. Осторожное исследование кометы началось ещё в то время, когда Юниверс по-прежнему находился в полярной тени. Сначала одиночные «умки» медленно облетели дневную и ночную стороны, отмечая всё, что представляло интерес. После завершения предварительного обследования Группы учёных, до пяти человек в каждой, принялись совершать полёты в корабельном челноке, устанавливая приборы в наиболее интересных, стратегически расположенных местах. «Леди Жасмин» резко отличалась от примитивных космических капсул эпохи «Дискавери», способных работать лишь в невесомости. По сути дела, она представляла собой маленький корабль, предназначенный для перевозки пассажиров и грузов между Юниверсом, находящимся на орбите, и поверхностью Марса, Луны или спутников Юпитера. Её старший пилот, относившийся к ней с подобающим уважением, как к полной достоинству светской даме, с притворной горечью сетовал, что полёты вокруг какой-то жалкой крохотной кометы для неё просто унизительны. Убедившись, что комета г а л е я не готовит для них никаких сюрпризов, по крайней мере на своей поверхности, капитан Смит поднял корабль из полярной зоны. И хотя Юниверс переместился меньше, чем на 12 километров, он оказался в другом мире и поменял мерцающие сумерки на область, где день сменяется ночью. С наступлением рассвета комета начала оживать. По мере того, как Солнце поднималось над зубчатой до абсурда близкой линии горизонта, его лучи начали заглядывать в бесчисленные маленькие кратеры, рассыпавшиеся по поверхности кометы. Большинство кратеров бездействовало, их узкие жерла были забиты кристаллизовавшимися минеральными солями. Нигде на комете г а л е и не встречалось таких ярких красок, Они заставили биологов на время поверить, будто здесь происходит зарождение жизни, как на земле, в виде водорослей. Кое-кто из биологов все еще не отказывался от такой надежды, хотя вряд ли признался бы в этом. Из некоторых кратеров поднимались струйки пара, прочерчивая в небе неестественно прямые линии. Ветер, способный отклонить их, здесь отсутствовал. В течение одного-двух часов ничего заметного не происходило. Затем, когда тепло солнечных лучей начинало проникать в замерзшие недра кометы г а л е я она принималась выбрасывать струи, как выразился Виктор Уиллис, подобно стаду китов. Несмотря на всю свою образность, эта метафора была не самой точной из придуманных Виктором. Фонтаны, извергавшиеся из дневной стороны кометы, не были пульсирующими, они играли часами. К тому же струи не изгибались своей верхней части и не падали обратно на поверхность, а все поднимались в небо, пока не исчезали в светящемся тумане, образованию которого сами же и содействовали. Поначалу научная группа относилась к гейзерам с такой же осторожностью, с какой вулканологи приближаются к этне или везувию в периоды их наиболее капризного поведения. Однако вскоре они поняли. что извержение гейзеров на комете Галлея, хотя и производит иногда устрашающее впечатление, на самом деле удивительно с м и р н о й Вода вылетала со скоростью, обычной для пожарного шланга, и к тому же была чуть тёплой, но через несколько секунд после того, как она покидала поверхность кометы, превращалась в смесь кристаллов, льда и пара. Комета г а л е я была окутана вечным снежным бураном, падающим вверх. Несмотря на умеренную скорость извержения, выброшенная вода уже больше не возвращалась обратно. Всякий раз, когда комета Галлея огибала Солнце, еще какая-то талика ее массы терялась в ненасытном вакууме космического пространства. В конце концов, поддавшись на уговоры, капитан Смит согласился переместить «Юниверс» еще ближе к старому служаке, самому большому гейзеру на дневной стороне кометы, и теперь корабль находился всего в сотне метров от него. Извержение старого служаки было зрелищем, внушающим благоговейный ужас. Беловато-серый столб тумана вырастал подобно гигантскому дереву из поразительно маленького отверстия в кратере шириной 300 метров, казавшимся одним из самых старых образований на комете. Но прошло немного времени, и учёные облазили весь кратер, собирая образцы многоцветных минералов, увы, абсолютно стерильных, и с небрежной фамильярностью засовывали свои термометры и трубки для отбора образцов прямо в столб воды, льда и тумана, рвущийся вверх. «Смотрите», — предупредил капитан, — «если гейзер выбросит кого-нибудь в космос, не рассчитывайте, что вас тут же подберут. Не исключено, мы просто подождём, когда вы сами вернётесь обратно». «Что он имеет в виду?» — озадачно спросил Дмитрий Михайлович. Виктору Уиллиса, как обычно, ответ был наготове. В небесной механике события развиваются не всегда так, как вы ожидаете. Любой предмет, выброшенный с кометы г а л е я с умеренной скоростью, будет продолжать движение примерно по той же орбите. Потребуются колоссальные изменения в скорости, чтобы уйти с нее. Таким образом, во время следующего прохождения кометы вокруг Солнца обе орбиты снова пересекутся, и вы окажетесь точно на том же месте, откуда начали путешествие. Разумеется, вы будете старше на 76 лет. Недалеко от старого с л у ж а к и находился еще один феномен, встречи с которым никто не ожидал. Ученые, впервые увидевшие его, не поверили глазам. На нескольких гектарах поверхности раскинулось озеро, открытое вакууму космического пространства. На первый взгляд оно казалось совершенно обычным и отличалось лишь своей исключительной чернотой. Совершенно очевидно, это не могло быть водой. Из жидкостей в таком окружении могли устойчиво существовать лишь тяжелые органические масла или смолы. И действительно, озеро т у а н о л л а было образовано чем-то вроде битума, совершенно твердого вещества, Исключение составляла тонкая поверхностная плёнка толщиной менее миллиметра, сохранившая некоторую вязкость. При почти полном отсутствии гравитации потребовалось должно быть много лет, возможно, несколько оборотов вокруг Солнца с его согревающими лучами, чтобы сделать озеро таким зеркально гладким. Озеро превратилось в один из главных туристских аттракционов на комете Галлеи, пока капитан не положил этому конец. Кто-то... Все отказывались признать за собой сомнительную честь этого открытия. Обнаружил, что по озеру можно ходить совершенно нормально, почти как по земле. Вязкость поверхностной плёнки позволяла удерживать ногу на месте при передвижении. Скоро почти у всей команды оказались видеокассеты, демонстрирующие, как они ходят по воде. Затем капитан Смит, осмотрев шлюзовую камеру, увидел, что ее стены обильно вымазаны смолой, и пришел в состояние, близкое к бешенству. — Вам мало того, — процедил он сквозь зубы, — что весь корабль покрыт снаружи этой сажей. Комета г а л е я самое грязное место во Вселенной. Прогулки по озеру Тлоннелла прекратились.